Глава сороковая. Проклятие рода человеческого. Девочка очнулась, когда лицо и руки обжег нестерпимый жар. Она открыла глаза и увидела под ящиком лаву. Огненная река растеклась по земле. На ее поверхности медленно вздувались и лопались огромные пузыри. Если не действовать быстро, она не доживет до исхода трех суток и сжарится в ящике, как в казане. Перед эфемерами предстанет запекшееся тело человеческого детеныша. Вроде бы выхода не было, но надо делать хоть что-нибудь. Изо всех сил, дрыгая руками и ногами, Айжар пыталась раскачать ящик в воздухе. Сначала тяжелое сооружение не шевелилось. Девочка пришла в отчаяние, но становилось все жарче. Лицо горело, горячий воздух поднимал волосы вверх. Ей не оставалось ничего другого, кроме как продолжать трясти ящик судорожными движениями. Наконец ящик начал потихоньку раскачиваться в воздухе. Веревка трещала, ветка дерева скрипела. Вскоре Айжар приноровилась к движениям ящика и намеренно подстраивала свои толчки в конце маха, чтобы тюремный короб двигался все больше и больше. Когда ящик раскачался сильно, так что это напомнило детские качели на окраине Аила, Айжар подумала, как быть дальше. Дышать стало легче, жар ослаб, хотя все еще оставался очень сильным. Все пространство под девочкой по-прежнему залила река лавы В этом желто-белом потоке кое-где оставались черные островки земли, да еще из недр вдруг всплывали раскаленные камни. Дерево снова затрещало. Айжар вывернула шею и увидела, что лава достигла толстого высохшего ствола, обтекла его и поползла дальше. Ствол дерева загорелся. — Все-таки, как не старайся, избежать участи быть сожженной заживо не получится, — решила Айжар и прекратила раскачивать ящик. Краем глаза она продолжала следить за горящим деревом. В то же время девочка заметила, что чуть сбоку под нею образовался островок черной земли длиной в два человеческих роста. Ящик раскачивался как раз над почвой. Если постараться и раскачать ящик в эту сторону, то когда дерево рухнет, ящик может упасть на этот спасительный остров. Терять нечего. Поэтому девочка снова начала дергаться и махать конечностями, направляя ящик в сторону островка. Ей удалось сделать это в самое последнее мгновение. Неожиданно дерево переломилось пополам и рухнуло в огненную реку. Ящик упал в лаву и грохнулся прямо посреди островка черной и скалистой земли. Айжар снова обдала нестерпимым жаром. Она ударилась спиной и коленями. Ящик повалился на бок и распался на две части. Айжар выпала из него и откатилась к лаве. Одна нога и рука угодили в реку и погрузились в огненную жидкость. Кожа немедленно обуглилась и зашипела. Девочка завопила от боли и отскочила от реки, приволакивая обожженную ногу. Боль была сумасшедшая. Но времени осматривать и лечить покалеченные конечности тоже не осталось. Спасительный островок мог в любое время скрыться под лавой. жара гляделась Самая ближняя скала находилась неподалеку. На половину полета стрелы, допрыгнуть до нее не получится. Бежать по лаве, что ли? Может, как-то поможет ящик или дерево? Оглянувшись еще, девочка увидела, что дерево, на котором висел ящик, полностью погрузилось в лаву, превращаясь в головюшки. Огненная река тем временем потихоньку заглатывала остров, на который угодила Айжар. Жара сделалась совсем невыносимая. Обожженная рука и нога болели так, что хотелось содрать с них кожу. Подняв руки и стараясь не кричать от боли, девочка попробовала поднять огромный валун с нетронутой лавой земли. Ничего не получалось. Наверняка проклятый ящик продолжал воздействовать на ее магические силы. — Да чтоб тебя завопила Айжар! Уймись, наконец! Она пнула ненавистный ящик, и он чуть сдвинулся с места когда девочка уперлась с белый короб руками и толкнула. Ящик подался, и она постепенно оттащила его от себя и сбросила в огненную реку. Оказавшись в лаве, ящик из маниума тут же раскалился до красна и начал плавиться. По случайному совпадению или нет, но с темно-коричневого неба тут же принялись падать горящие камни размером с голову человека. Некоторые из размаху плюхались в лаву и разбрызгивали ее вокруг. «Не мог напоследок, не напакостить!» задыхаясь, прошептала Айжар вслед ящику. Она отошла подальше от ящика и снова попыталась поднять валун. Теперь ей удалось сделать это сразу. Тяжеленный камень поднялся в воздух, повинуясь движением рук Айжар, подлетел к островку и опустился в лаву. Из-за своего размера не погрузился полностью. Из лавы продолжала торчать верхушка камня. «Получилось!» — торжествующе сказала Айжар, хотя из-за жара у нее вообще не осталось сил на эмоции. Девочка поднимала другие тяжелые глыбы в воздух и выстраивала перед собой мостик из камней. Для этого пришлось бросить в лаву с десятка два валунов размером с Гаура. Когда огненная река проглотила остров, куда упала Айжар, она перешла на каменный брод и, тяжело дыша, перебралась в безопасное место. Пару раз по дороге девочка поскользнулась и чуть не свалилась в лаву, но в последний миг удалось зацепиться за камни. Выбравшись на свободный от лавы скалистый участок земли, Айжар без сил повалилась на камни. Обожженная кожа на руке и ноге продолжала гореть болью, кончики волос обуглились, но девочка не могла пошевелиться. Полежав еще чуть-чуть, она потеряла сознание. Очнулась все от той же мучительной боли. Правда, теперь полегчало, потому что Айжар больше не оставалась в нижнем мире, а угодила в свой, срединный. Тело обдувал прохладный ветер. Светило из-за туч посылали ласковое тепло. Девочка огляделась и увидела, что лежит в степи посреди поникшей осенней травы. Вдали паслись стада мамонтов. Стояла прекрасная пора, когда воздух еще сохранял летнюю жару, но уже без удушливой духоты. В то же время все окружающее казалось каким-то зыбким, дрожащим, эфемерным, будто все происходило во сне. А еще вдалеке, там, где равнина сменилась низиной с оврагами и складками в почве, Айжар видела человеческую фигуру в белых нарядах. Несомненно, что это была женщина. Девочка разглядела ее золотистые волосы. Женщина кланялась и махала руками, и ее движения показались девочке знакомыми. Заставив себя подняться, Айжар поплелась к женщине. Чем ближе она подходила, тем больше убеждалась, что видит Албасу. Когда девочка приблизилась так, что могла услышать голос женщины, Она окончательно поняла, что видит колдунью. Албаса поднимала руки вверх, кланялась и повторяла. — Приди, дочь Перри, приди, назов мой сердечный! Присмотревшись, Айжар увидела, что Албаса стоит посреди круга из выжженной травы, а по краям его растут белые и красные грибы. — Еще чего вздумала? — Среди пери устроить переполох? — устало спросила Айжар и подняла руки. Мысленным усилием она выкинула колдунью из круга. Албаса взмахнула нелепо руками и взлетела в воздух. Не давая ей подняться, Айжар подняла и скрутила ладони, собираясь выжать колдунью, как мокрую тряпку. Но не тут-то было. Албаса прошептала заклинание. Третий глаз в албу запылал красным огнем. Колдунья выбросила руки в сторону девочки, И откуда ни возьмись, в нее полетели десятки ножей, кинжалов и стилетов. Айжар успела выставить ладони и остановила оружие в воздухе. Затем взмахом ладони отбросила в сторону. Клинки звеня упали в траву. — Явилось недоумение природы, ухмыляясь, спросила Албасы. — Надо признать, тебя трудно уничтожить. Как ты умудрилась выбраться из маниуманного ящика? — Ну что же... «Сейчас я сама разделю тебя на семь частей». Она снова прошептала заклинание и тучи на небе мгновенно почернели. Затем заклубились плотными рядами, и на Айжар обрушился крупный град. Девочка сначала не успела поставить защиту, и белые шарики больно ударили по голове, плечам и спине. По сравнению с ожогами в нижнем мире это были цветочки. Айжар улыбнулась, подняла руки, и вокруг нее тут же образовался невидимый защитный купол. Градины разбивались о щит. Албаса прошептала другое заклинание, и град увеличился до гигантских размеров. Каждый подарок с небес стал не меньше овца быка, а весил, наверное, в два раза больше. Айжар продолжала держать защиту, и глыбы льда разбивались о нее. Скоро вся степь вокруг покрылась расколотыми льдинами. Девочка стояла по колено в снегу. «Молодец! Сильна!» — одобрительно кивнула Албаса и хотела что-то добавить, но Айжар взмахнула одной рукой, другой продолжая защищаться, и в колдунью полетели отброшенные глыбы льда. Льдины сбили Албасу с ног, и вскоре она исчезла под ними. Град почти сразу же прекратился. Айжар убрала защиту и уставилась на сугроб грязного снега и льда, под которым скрылась колдунья. У девочки появилась слабая надежда, что Албаса погибла. Но тут сугроб зашевелился, и страж Нижнего Мира вылезла наружу. Все лицо в синяках, чудесные волосы превратились в спутанные веревки, взгляд угрюмый. Не говоря ни слова, Албаса подняла руки с длинными когтями, яростно взревела и бросилась на девочку. На мгновение девочка испугалась, что не успеет отразить атаку. Она подняла руки и Албаса стукнулась о невидимую защиту и упала. Айжар тут же схватила ее, подняла в воздух и крепко сжала. Колдунья захлебнулась криком. Айжар развела руки в стороны и разорвала противницу на две части. Из Албасы выплеснулась кровь, и две части тела шлепнулись на земле Я тебя сама разорву на части, — хрипло сказала Айжар. Тучи рассеялись, и снег быстро таял. Шатаясь от усталости, Айжар посмотрела по сторонам. Ей показалось, что на небе за облаками спряталось чье-то злорадно ухмыляющееся лицо. Девочку все еще не оставляло чувство, что все это происходит во сне. Впереди послышался раскатистый рев гаура. Айжар поглядела на звук. На равнине скакал всадник. Вернее, всадница, потому что девочка заметила полы черного платья, они развивались на скаку. Наездница проскакала ближе, и Айжар узнала чулму. «Мития отправилась в твой аил навестить твоих родных!» — крикнула колдунья, улыбаясь. «Успеешь ее догнать?» «Нет!» — сказала Айжар. «Только не это!» Чулма с хохотом ускакала. Девочка побежала вперед и быстро выбралась из низины. Далеко в степи виднелись темные силуэты кибиток. Чулма скакала к ним. А еще дальше почти у самого Аила пузырилась черная масса. Наверное, Митя возглавила атаку охотников на ни в чем не повинное поселение. Тяжело дыша Ай жар побежала следом за чулмой, но быстро поняла, что не догонит волшебницу. Тогда она остановилась, подняла руки, поморщилась от ожогов и направила пальцы на всадницу. Затем тихонько пошевелила указательным пальцем правой руки, будто поставила подножку. Получилось то, что нужно. Гаур под чулмой запнулся, резко упал и на всем скаку перевернулся в воздухе. Чулма вылетела из седла, покатилась по земле и осталась лежать на месте. «Я тебе сердце вытащу через глотку», пообещала Айжар, и хромая побежала к колдунии. Бежать было очень тяжело. Вскоре Айжар перешла на шаг и, хрипя, приблизилась к колдунии. Чулма продолжала лежать неподвижно. Гаур жалобно затрубил и оглянулся на девочку. При падении животное сломало рог, и теперь из отверстия капала кровь. Айжар с удивлением узнала Жайдака, старого Гаура, своего отца. Когда только колдунья успела завладеть его гауром что она сделала самим отцом? Вскипев от ярости при мысли о том, что Чулма могла тронуть отца, девочка бросилась к колдуньи и слишком поспешила чулмане вставая развернулась сплела пальцы на руке в диковинную фигуру и выкрикнула заклинание ой механок из гофа да поразить тебя огонь выбросила не расцепляя руки вперед и из них навстречу девочке выплеснулась струя пламени Огонь опалил лицо и многострадальные руки вдобавок у айжар загорелась прядь волос Закричав от боли и отскочив назад, девочка успела выставить невидимую защиту. Огонь рассеялся в воздухе, будто наткнулся на препятствие. «Ах ты, сучка!» — закричала Айжар, чувствуя запах обгорелой кожи с лица. «Вы достали меня своим огнем!» Она взмахнула рукой и хотела сбить чулму на землю невидимой силовой волной, но колдунья повернула руки и на девочку со всех сторон покатили волны огня. Айжар едва успела расставить руки в стороны и образовать защитный купол. «Умри, человеческая тварь!» — закричала чулма. Айжар стиснула зубы и, продолжая держать руки разведенными, мотнула головой. Жайдак покатился по земле, следуя ее воле, и наехал на колдунью. Ударил в бок, уронил на землю и накрыл своим огромным старым телом. Огонь сразу прекратился. Бешено махая руками, Айжар отвела Гаура в сторону, сжала и обездвижила колдунью. Затем просто сломала ей шею. Чулма бесформенным мешком рухнула на землю. — Я обещала вырвать сердце, но сломать позвоночник тоже неплохо, — пробормотала девочка. Времени не было. С того места, где оказалась Айжар, было видно, что Аил окутали черные точки. Они взлетали в воздух, как вороны, и бросались вниз на кибитки. Это, конечно же, слизни. Где-то там наверняка всеселилась и митя. Айжар хотела поднять Гаура и поехать на нем, но обнаружила, что помимо рога Жайдак сломал ногу. Гаур явно боялся девочку и, дрожа, пытался от нее отползти. Ладно, сейчас не до него. Потерев обожженное лицо и руки, Айжар побежала к Аилу. Ноги зверско болели, но она продолжала бежать, боялась опоздать. Пару раз оступилась и свалилась в колючие сухие стебли трав. Родной Аил и в самом деле оказался атакован слизнями. Они летали повсюду, бесчисленными толпами, издавая гул встревоженного осиного роя. Облепили кибитки, сидели на крышах, земле, и изгородях. Но самое главное — слизни теперь отлично видели люди. Они с криками убегали от порхающих тварей, но все было бесполезно. Слизни десятками настигали жертвы, облепляли их и высасывали всю кровь насухо. На глазах Айжара они поймали толстого апака и за несколько мгновений превратили в пустой бурдюк с кожей и костями. Девочка даже не пыталась бороться с тварями. Она побежала к родной кибитке. Здесь ее ждала та же самая картина. Слизни облепили кибитку плотным ковром. При виде девочки они загудели, и поднялись в воздух, но атаковать не пытались. Из кибитки вышла мити Все семь голов старухи уставились на Айжар. Некоторые вытирали окоровавленные губы. Голова посередине ехидно улыбнулась и сказала. — Здравствуй, внученька. Тебе не кажется, что ты немного опоздала? Я уже поговорила с твоей бабушкой. Она рассказала мне много секретов о тебе. Она помолчала и добавила. Рассказала перед смертью, конечно же. «Нет!» — закричала Айжар. «Нет! Только не это!» Митя пожала широкими плечами. «Так уж вышло, что она не вынесла нашей беседы, девочка. Так же, как и ты сейчас!» Рыча от ярости, Айжар направила на Митю руки и оторвала одну из голов. Старуха расхохоталась, и на месте ее головы тут же выросла новая. — Передавай привет Алариху! — непонятно крикнула она, и внезапно все вокруг начало меняться. Слизни исчезли. Вместо дня настала ночь и вспыхнуло множество костров. Но Айжар не видела этого, потому что взгляд ее опустился на мертвую бабушку, лежащую перед ней на пороге родной кибитки. Старушка улыбалась и лежала с искривленной шеей. — Что происходит? — пролепетала Айжар. «Куда девалась ведьма мити Бабушка, что с тобой случилось?» Она услышала крики вокруг и огляделась. Многие кибитки ее родного Аила пылали в огне. Жители лежали мертвые, некоторые с оторванными конечностями. К девочке подошел Ан-Избек, старый глава Аила. Сейчас он сгорбился в три погибели. — Я с самого начала подозревал, что ты несешь людям опасность, — глухо сказал он и плюнул девочке в лицо. — И вот ты доказала, что на самом деле поклоняешься иркану Ты демон, посланный им на землю. Надо было задушить тебя в колыбели. — Кто все это сделал? — не веря глазам спросила Айжар. — Неужели я? — Конечно же ты, — ответил старик. Убила половину жителей Аила, почти всех детей и собственную бабушку, а в степи прикончила родного отца. О, ты настоящее проклятие рода человеческого! Найдется ли кто-то, способный остановить тебя сейчас, пока ты не выросла и не стала совсем неодолимой? Но Айжар его не слушала. Вытерев лицо, она побежала через горящий аил в степь. Там, посреди сухой травы, она обнаружила мертвого отца со сломанной шеей. Жайдак по-прежнему пытался уползти от страшной девочки. «Как это могло случиться?» — спросила девочка у самой себя. «Они опоили меня каким-то снадобьем? Я приняла их за колдуней?» — Это я подстроил, — ответил голос за спиной. Айжар оглянулась и увидела перед собой высокого человека в черном плаще. Капюшон скрывал лицо, но глаза его горели красным огнем. — Я решил, что только спалив за собой все мосты, ты сможешь встать на сторону истинного Бога, — сказал он. — Поэтому я и одурманил тебе голову видениями, когда ты лежала на скалах Нижнего мира. Айжар была слишком поражена, чтобы сказать хоть слово. «Теперь твои руки по локоть в крови невинных людей», — продолжил Аларих. «Кстати, вместо Албасы ты убила собственную мать. Так что тебя будут проклинать везде, где ты появишься. У тебя остался только один выход. Иди со мной к истинному богу Иркаану или умри». Но даже в таком случае твоя душа попадет в Нижний мир и будет обречена на тысячи лет страданий. Он протянул руку и, помедлив мгновение, Айжар пожала ледяную ладонь.